Глава 37 Когда мы добрались до места, где Селена условилась встретиться с Джексоном и увидели, что его там нет, у меня подкосились ноги. Мытью даже пришлось поддержать меня. Он не может умереть, не может умереть. Но что, если он оказался в эпицентре взрыва? Пока я пыталась сдержать слезы, Финн спросил, что мы теперь будем делать? «Подождем Джексона», — быстро ответила я, — «или вернемся за ним». «Это твоя вина», — набросилась на меня Селена. «Господи, ты прекратишь испускать этот аромат?» «Заткнись и дай мне подумать». «Не знаю, мне очень нравится, как она пахнет», — сказал фин прикрыл веки, а затем поднял одну из моих прядей и поднес к носу, от чего Селена закатила глаза. «Так что происходит между вами, ребята?» — спросил он, и вновь вдохнул аромат моих волос. «Вы типа супер-друзья?» «Примечание. Супер-друзья. Американский мультсериал о команде супергероев», который транслировался с 1973 по 86 годы на телеканале ABC. «Конец примечания». «Карты, карты, карты, карты, как заведенный», — бормотал Мэтью. «Прекрати, пожалуйста». Я отпрянул от них. «Дайте подумать. фин ты можешь вернуться в лагерь или провести меня?» Селена фыркнула, «А не учу от тебя магазинчик ужасов. До сих пор не могу поверить, что ты оставила его там». Примечание «Магазинчик ужасов» — музыкальный кинофильм, комедия ужасов, в котором рассказывается о молодом сотруднике магазина, нашедшем необычное растение. В процессе ухода за ним оказалось, что помимо удобрения и минералов, цветок предпочитает кровь, а особенно плодотворное воздействие на его рост и развитие оказывает человеческое мясо. Конец примечания. Мне самой не верилось. Почему бы не отложить упреки на потом? Сейчас нам нужно найти Джека. Эви? Я повернулась. вынырнув из клубов дыма, в нашу сторону ковылял Джексон. Его испачканная в крови одежда была припорошена песком и пеплом, а одна из лодыжек сильно обожжена. Я облегченно вскрикнула и побежала к нему, чтобы помочь, но замедлилась, заметив его бешеный взгляд. Джексон? Все еще дрожа после схватки, он поднял палец и стиснул зубы. «Какой же он взрывоопасный! Неужели он только что убил человека голыми руками?» фин решил разрядить обстановку. «Хорошо, раз банда в полном составе, давайте пойдем в мое безопасное логово». Через час мы узнали, что Джексон не считал убежище Финна таким уж безопасным. Это оказалось села стоявшая в темном лесу на берегу высохшего озера. Мечта об Но фин поклялся, что нас никто не побеспокоит, как и по пути сюда». Селена, Мэтью и я знали, Финн мог скрыть нас, но Джексону это было неизвестно. Он прихрамывал, но все же шел первым, держа арбалет наготове. Никто даже Селена не посмел приблизиться к нему. Мы держались позади, решив не обсуждать при нем новое открытие. «Ты не заколотил окна?» — остановившись у входной двери, спросил Джексон. А затем осторожно зашел внутрь и жестом приказал мне идти прямо за ним. Мэтью плелся следом. Оказавшись внутри, я смотрела не на окна, а на всевозможные товары из Сэмс club которые здесь хранились. Примечание Сэмс club сеть центров оптовой и мелкооптовой торговли, управляемой Олмарт stores Конец примечания. Да, полченцы действительно хорошо запаслись всевозможными вещицами. И Фин, очевидно, часто использовал свои способности, чтобы стащить какие-нибудь из них. Вещи были сложены в высокие стопки. Батарейки, коробки с шоколадными батончиками, газовая лампа, упаковки бутилированной воды, хлопья. «Прям как у тебя дома, Мэтт», — заметила Селена. Мэттью сжал мое плечо, не давая мне с криком наброситься на нее. Даже Джексон сердито посмотрел на Селену. «Нет нужды заколачивать окна», — ответил фин и достал из высокой стопки три брикета, прессованной древесины, затем кинул их в облицованный камнями камин Его украшала особо обтесанная деревянная полка, над которой висели олени рога. Джексон осторожно наблюдал за финасом. И тоже никто не увидит. «Серьезно, Каджун, она хорошо замаскирована. Я прожил в этом доме несколько недель и выкрал все это у ополченцев». Когда огонь начал согревать холодный воздух, мы порылись в припасах и выставили у камина фруктовое желе, чипсы и консервированные макароны. А Джексон... Так и не очистившись от пепла и крови, он рылся в коробках до тех пор, пока не нашел бутылку виски, которую зажал в израненной руке. Затем закинул за спину арбалет, проковылял до скамейки, стоявшей перед камином, и, усевшись на нее, уперся локтями в колени, уставившись на пламя. Пока мы набивали желудки, он пил. Я предложила ему хоть немного перекусить, но Джексон покачал головой и вновь приложился к бутылке, затем посмотрел на Фина покрасневшими глазами. «Как ты входил и выходил со всеми этими припасами?» фин пожал плечами. «Это еще что? Один раз я даже выехал на одном из их пикапов. Он за домом». Заметив, что Джексон не поверил ему, он продолжал. «Чем я могу доказать? Я ловкий, у меня есть тахо с полным баком бензина, на котором я собирался уехать в Калифорнию. Но сидеть на шее у этих деревенщин было так прекрасно, поэтому, думаю, я разленился». «К тому же мне нравится подшучивать над ними, но это уже больше походит на навязчивое желание, не говоря уже о мучительном стояке на хикет». Бросив на Селену выразительный взгляд, он добавил, «Я больше никогда не опущусь так низко». Джексона, похоже, не впечатлила выдающаяся личность Фина, поэтому он просто отхлебнул из бутылки. «Кто-нибудь хочет мне объяснить, почему солдаты стреляли друг в друга?» Неужели Джексон видел это? Я посмотрела на Финаса, рассчитывая, что он уже придумал ответ, и тот без запинки выпалил. Кровосмешение? Господи, должно быть, для Джексона эта ночь обернулась кошмаром. Он напрочь перестал понимать, что происходит, но все же пытался разгадать эти головоломки, хотя мы старательно прятали от него некоторые ее детали. Ты был на севере, парень. Да, путешествовал по всей Каролине, обратно ни за что не вернусь. «Именно туда мы и направляемся». Похоже, на Джексона уже подействовал алкоголь, потому что его акцент стал ясно выраженным. «К внешним отмелям». «Плохая идея, Каджун. Есть всего три способа добраться туда, но один хуже другого. Можно либо задержать дыхание и пройти через колонии болеющих чумой, либо проскользнуть через Рабовиль, либо отправиться через горы». Лицо фина на мгновение омрачилось, что казалось странным для такого жизнерадостного парня. «Но там любят прятаться каннибалы». «Ты видел?» — спросила я. «О да, ты даже представить себе не можешь, насколько там ужасно. У них крыша поехала от постоянного поедания жареных гомосапиенс, а горняки каннибала в Северной Каролине, они ужаснее всего. а Чуваки, они едят сырое мясо». «Мне все меньше и меньше хочется побывать на внешних отмелях», — заявила Селена. «Мы будем скучать по тебе», — съязвила я. Когда Джексон поднялся, пошатываясь опираясь на здоровую ногу, я вскочила, чтобы помочь ему. «Нужно перебинтовать твой ожог». Молчание. «Джексон, пожалуйста, поешь что-нибудь?» Он сердито посмотрел на меня. «Да что с тобой?» «Мне тоже интересно». Не произнося больше ни слова, он подхватил бутылку, арбалет и проковылял на крыльцо. Джексон хотел побыть один, я это поняла и не стала докучать. Когда мы с Арканами остались наедине, Финн спросил как давно вы ребята знаете что не такие как все некоторое время беззаботно ответила селена не как все заинтересовался мэтью только недавно узнала ответила я мы все боялись открыться и каждый был начеку а мне только интересно как и почему фин по очереди посмотрел на каждого из нас де я надеялся что вы сможете мне хоть что-нибудь рассказать селена покачала головой я ничего не знаю спроси маттьью Судя по тому, как он отклоняется от пуль, похоже, он ясновидящий. «Убить плохие карты», — сказал Мэтью. «Плохие карты? Он часто это говорил. Может, война между арканами была борьбой добра со злом? Разглядывая нашу компанию, я то и дело спрашивала себя, должны ли мы объединиться, приумножить сильные стороны и укрепить слабые, как это было во время предыдущей битвы арканов». Мэтью говорил, что мне суждено сразиться со смертью. Тогда я поклялась никогда не сталкиваться со жнецом. Но если у меня будет поддержка, может быть, я справлюсь? Черт, нет, смерть и Оган непобедимы, когда они вместе. Я заметила, что все смотрели на меня. Я знаю не больше вашего, ребята, но уверена, что мы как-то связаны с картами Таро. Ты когда-нибудь видел такую колоду? Спросила я Фина. «Да, и у меня от нее мурашки пошли. Я поднял и сразу же положил на место». Я кивнула, так как сама чувствовала подобное, но на карту смерти мне в детстве глазеть нравилось. «Козыри называют старшими арканами. Это главные карты колоды. Они символизируют нас. Ну, я так думаю. Я императрица, Селена Луна, Мэтью Шут, а ты маг. Но есть и другие». «Потрясно!» — пробормотал Финна, а потом набросился на меня с вопросами. «Откуда мы получали силы? Что должны с ними делать? И как найти других?» «Если бы я знала, вздохнула, я ничего не знаю, хотя, думаю, моя бабушка в курсе. таролок с благоговением произнес Мэтью, — «хозяйка Таро, мудрая женщина, летописец». «Что он однажды сказал мне?» Остерегайся представителей древнего рода, других семей, которые ведут хронику. Они знают, кто ты. Если моя семья вела хронику, то знала ли бабушка все? Селена сердито посмотрела на меня. Так вот, почему ты стремишься добраться до бабушки. Ты хотела обскакать нас всех, но откуда ей все это было известно? Снова мне показалось, что она и сама знает ответ». «Я не пытался обогнать вас, Селена. Я хотела узнать о своих способностях, своей цели и своей жизни в этом мире в целом. Теперь мне точно нужно было добраться до бабушки как можно скорее. Я вспомнила то тревожное желание стать растением, сдаться. Оно напугало меня так же сильно, как и то, что я все-таки смогла причинить боль тому солдату. «И что? Да, у нас есть способности», — сказала Селена, пренебрежительно махнув рукой. «Но почему ты думаешь, что у этого есть причины, и что это как-то связано со вспышкой?» Я вскинула голову. «Ты? Ты смеешься? Ты должна почувствовать, что какая-то сила сходит нас вместе. Тебе не кажется, что все только начинается?» В этот момент Мэтью поднял банку с фруктовым желе и передал мне его как награду. Эви получает конфетку. «Скажи еще раз, какие у тебя способности?» спросила Селена. «Я видела только какие-то уродливые когти, которые оказались совершенно бесполезными, и еще ты хорошо пахнешь. Какая ценность! Ополченцы с легкостью могут отыскать нас по твоему запаху». Как же я ненавидела ее. Но едва когти высвободились и начали зудеть от желания вонзиться, Селена в глаза мытью втеснулся между нами. «Ты устала», — сказал он мне. «Это будет нечестно». Селена усмехнулась. «Это точно». «Нечестно по отношению к тебе, Селена», — пояснил Мэтью, отчего она тут же заткнулась. «Лучница в ближнем бою против яда? Она ядовитая?» — воскликнула она в притворном ужасе. Мой внутренний голос кричал, что Селена уже знала, и обо мне, и об Арканах куда больше, чем я могла себе представить. «Что если у нее был какой-то справочник или, собственная мудрая женщина-тарлок, с которой она могла поговорить?» Возможно, она тренировалась всю жизнь и могла полностью контролировать свои силы. Ее навыки стрельбы из лука действительно невероятны, а какими еще способностями она обладала. Я вспомнила странное поведение Джексона, когда мы приехали в дом Селена, вспомнила, какая яркая была луна, она снова озвала нас. «Остерегайся соблазнов». Вероятно, Селена смогла управлять луной, как я, растениями. Может быть, она воспользовалась этой силой, чтобы приманить меня к ее дому тем вечером, но не знала, что я была с Джексоном. Тогда она сказала, «Я не ожидала встретить парня здесь с тобой, даже не предполагала, что встречу его». «Яд?» — фин отстранился от меня, но в голосе его слышался восторг. «Серьезно?» «В моих когтях». Когда он приподнял брови, Я продемонстрировала 10 зловещих смертоносных шипов. Превосходно, Блонди! Эй, нам надо придумать супергеройские имена, как насчет плащи и гульфики. Подумайте об этом, поразмышляйте и дайте мне знать, — сказал он. Эй, ребята, а вы слышали голоса? Я застонала. Все время. Я думаю, что схожу с ума. Да, — согласился он. А перед вспышкой со мной происходило всякое причудливое дерьмо. Я заговорил на этом странном языке. И предметы начали трансформироваться, но такое видел только я. Например, как мой кот гулял по потолку, а из унитаза лилась лава. Знаете, что было самым ужасным? Как-то я трахался с девчонкой, и она вдруг стала выглядеть, как учительница физкультуры. Он вздрогнул. «А я-то думала, только у меня дела плохи. Матью и Фин тоже страдали. Что думали ваши родители?» — спросила я. Мне было интересно, отправили ли его в соответствующее медицинское учреждение, как меня отправила мама. Папа не справлялся с моим странным поведением, поэтому отослал меня к маме. Но и ей было не легче. Они принялись убеждать, что лучше надеть на меня смирительную рубашку или отправить в военное училище. Потом маме пришля в голову гениальная идея сплавить меня из Калифорнии в трудовой лагерь в Северной Каролине, чтобы я пожил там у своих кузенов-деревенщин. «Значит, мы с Мэссю были не единственными, кого родственники считали странными, хотя основания для этого были. А какая история у Селены?» «Да, мама думала, что они закалят меня психически», — продолжил фин «Нарочно не придумаешь. Поправлять психическое здоровье, надираясь низкокалорийным пивом, гоняясь за деревенскими красотками и убивая животных». История Фина становилась более или менее ясной. Хоть парень ей вызывал противоречивые эмоции, он что, правда, назвал меня сахарными сисечками? Но он вырос в моих глазах, особенно по сравнению с Селеной. Но только я собралась спросить Финаса, какой у меня призывный крик, как она сказала. «А я не слышу голоса. Может быть, вы двое сумасшедшие?» В течение нескольких дней мне приходилось сдерживать гнев и стараться с ней поладить. Но эта ее фраза стала... Последней каплей мое терпение кончилось. «Если ты будешь врать, я больше ничего не расскажу». «Я никогда не слышала голоса», — рассмеялась Селена. Она потешалась надо мной, еще хуже, чем мой первый психиатр. Я вспыхнула. «Ты врешь, Селена. Именно это ты делаешь лучше всего, разве не так? Ложь одно из твоих умений, верно?» Она вскочила на ноги. «О чем ты говоришь?» «Когда мы впервые встретились, ты вела себя так, словно никогда не видела меня прежде». «Но мне кажется, ты точно знала, кем и чем я являюсь. Если ты так стремишься прослыть несведущей, значит, знаешь намного больше, чем пытаешься показать. Ты ведь понимаешь, какие у нас силы? Может, у тебя был учитель или книга? Может, тебе уже рассказали обо всем, что мы с Финном только надеемся узнать?» Она подошла ближе. «А ты докажи». «Так-так, дамочки, вы знаете правила». фин встал и поднял руки, как рефери. «Никаких драк вне ринга». Я взмахнула перед лицом Селена своими когтями, и она, наконец, отступила. «Лучше расскажи нам про него», — Фин кивнул в сторону Джексона. «Он один из нас?» Я в последний раз бросила грозный взгляд на лучницу и ответила. «Я так не думаю, не заметила, чтобы он делал что-то сверхъестественное». Селена откинула волосы, потому что не видела его в подходящей ситуации. «Зачем она говорит намеками? Неужели таким образом хочет донести до меня ответ, которого я так долго ждала? Или все-таки врет? Что если они с Джексоном были вместе, по крайней мере, той ночью, которую мы провели в ее доме? Возможно, не только тогда. Даже несмотря на то, что Джексон снова обращал на меня внимание, я никак не могла забыть об их отношениях». «Тогда скажи нам, какая он карта, Селена?» — процедила я сквозь зубы. Она вздохнула. «Мой валет червей». «Неверная карта, шлюха!» — рявкнула я, еле сдерживая ноющие когти. фин застонал. «Этого не может быть! Неужели вы обе втюрились в этого каджуна Обе! Да ладно вам, кошечки, это неправильно! Посмотрите по сторонам!» «На тебя?» — Селена приподняла брови. «Именно! Я твой идеал, лучница! Ты или я?» — он подмигнул. «Подумай об этом!» Селена посмотрела на него, как на щенка, мешающегося под ногами, но Финна это совсем не смутило. «А в любом случае мы продолжаем скрывать наш чертов секрет от Каджуна». «Секрет», — прошепел Мэтью. «Точно, чувак. Так я и знал, что ты это скажешь». Час спустя мы начали готовиться ко сну. К тому времени я уже валилась с ног от усталости. В лачуге оказалось еще три комнаты, помимо этой, но я решила постелить нам с Мэтью камина. Мне хотелось быть ближе к Джексону. Он все так же сидел на крыльце и пил, а когда я вышла побеседовать с ним, вновь поднял палец и пробормотал — «Хочу побыть один». Я забралась под одеяло и задрожала, когда на меня нахлынули воспоминания о событиях сегодняшнего дня. Я не хотела засыпать, хотела дождаться Джексона. Если он не разрешит мне промыть его раны, в них может попасть инфекция. А еще мне не терпелось поговорить с ним и выяснить, что творилось в его голове. Селена разложила свое одеяло по другую сторону от камина, несмотря на то, что у Фина была кровать, он раскатил свой спальный мешок прямо возле лучницы, что ее сильно взбесило. Финас неоднократно пытался заманить ее в свою спальню. Бедному парню, похоже, пришлось воспользоваться всеми магическими уловками, но Селена все равно отшила его. Она смотрела только на Джексона. Мэсси устроился рядом со мной, спящий он вызывал умиление, Мы лежали лицом друг к другу, но то и дело косились на входную дверь, потому что в любой момент мог войти Джексон и приревновать. «Поспи немного, парень», — сказала я Мэтью. «Важная ночь», — прошептал он. Да, так и было. Мэтью потянулся, чтобы взять мою руку. И мои глаза закрылись.